Рэм перебегал от укрытия к укрытию, стреляя на ходу. У него не было ни времени целиться, ни надежды на то, что его выстрелы наугад поразят кого-нибудь из ублюдков, сынов Хоруса. Со всех сторон доносились звуки стрельбы, перемежающиеся ревом танковых двигателей и грохотом орудий, изрыгающих в небо снаряды. Вместе с ним бежала группа измученных ультрамаринов. Остатки трех отделений, собранные им после отступления от врат Конора вглубь гор. На всякий шаг, сделанный ими, у сынов Хоруса находился свой ответ или какая-нибудь хитрость. Было унизительно осознавать, что обращение к словам Примарха приводило к неудаче. Рэм отчаялся выиграть этот бой, но должен был продолжать верить что за всем этим обнаружится некая грандиозная военная хитрость. Над головой проносились сверкающие вспышки и затухающие лазерные разряды. Это пилоты обменивались выстрелами с передовыми отрядами армии магистра войны. Урема не было тактического режима. Снайперский выстрел сынов Хоруса повредил его шлем, который через 3 километра пришлось выбросить. Сражаться с незащищенной головой было непривычно. Рэм лишился доступа к информации с поля боя, но не мог отрицать, что так намного острее воспринималась суть сражения. Вдыхать едкий запах взрывчатки, ощущать удары взрывной волны. Чувствовать привкус горелого воздуха после лазерного огня было настоящим шоком и стимулом впредь зазря не высовываться. Лицо Рема покрылось черной сеткой потеков от струек пота. В небе над головой сливались в общий водоворот разноцветные полосы от пуль и снарядов. Никогда прежде он не слышал такого шума. Смеси трескотни стрелкового оружия и басовитого ухоня тяжелых орудий. Сержант Аркон скорчился в импровизированной траншеи. Его воины рассредоточились ниже по склону. А сыны наступали вслед завалом заградительного арт огня Как и в каньонах на юге, силы магистра войны постоянно били по самым уязвимым местам ультрамаринов. Это казалось настолько невероятным, что Рэм спрашивал себя, не снится ли ему ночной кошмар, от которого никак не удается очнуться. Он рискнул бросить взгляд на горы и увидел угрюмую волну наступающих в доспехах сынов Хоруса. Каждый носил на груди ока Хоруса. Этот же символ повторялся на знаменах, хлопающих на ветру, и поднятых на бронемашинах, которые поливали огнем горные склоны. «Уже не так хитрят, верно?» — бросил барка, падая рядом с Рэмом. Как и капитан четвертой роты, Баркха был без шлема. Его задубевшая кожа загорела дочерно. Волосы были заплетены в тугие косички, собранные в короткий хвост на затылке. «Им это и не нужно», — ответил Рэм. «Что вы имеете в виду?» «То, что сказал. У нас нет шансов». «Магистр войны приставил нож к нашему горлу. Хитрости ему больше не нужны. Это смертельный удар». «Правда?» — переспросил Баркха. И Рэм впервые увидел на его лице оттенок страха. У нас должен быть план, как отбить их атаку. Скажи, что еще мы можем сделать? Любую нашу уловку и военную хитрость они разгадывают и парируют. Единственное, что нам остается, сражаться, как подобает лучшим воинам Ультрамара, и забрать с собой столько ублюдков, сколько в наших силах. Но примарх должен был предвидеть такую ситуацию, настаивал Барха. Может, вы неправильно поняли его слова? или отдали неверный приказ, только это могло привести нас к безвыходному положению. Рэм покачал головой. «Тебе кажется, что я не думал об этом с самого начала боя?» «Да я сотню раз все проверил и перепроверил. Мы сделали все, что могли». «Тогда почему так вышло?» «Потому что есть то, с чем нельзя бороться при помощи планов и приготовлений», — сказал Рэм. Существуют талантливые полководцы, способные помножить на ноль любой план, каким бы гениально просчитанным он ни был. Магистр войны именно такой полководец. Но примарх Желеман... «Не воюет рядом с нами», — огрызнулся Рэм. «Хватит болтать, начинаем убивать».